Она работала в госпитале. Бедняжка, вся в прошлом. Вы как бы воскрешаете это. Он наклонился ко мне, не понимая. Запах сирени, старческие сентименты. Прошу прощения. Он смотрел в ночь. Мышь пронеслась так низко, что ее силуэт на долю мгновения заслонил млечный путь. Потому вы и не женитесь? Мертвые и живые. Чернота леса.